Глава седьмая Утро началось с хлопот. Ко дворцу на колесницах прибывали старейшие жители пяти петрамиумов, оповещенные гонцами. Каждого нужно было встретить, с удобствами разместить, уделить внимание, перемолвиться добрым словом. Очень умные, обладающие глубокими познаниями в любой сфере. К старости они все приобрели один и тот же недостаток. Поскольку торопиться им было совершенно некуда, да и внимания хотелось побольше, старейшины могли разглагольствовать часами напролет. Так что сегодня Александриту требовалось все его ораторское искусство, чтобы направить рассуждение неторопливых старейшин в нужное русло. Луна пока об этом ничего не знала и мирно спала, отсыпаясь после ночных приключений. Проснулась она поздно, за окном было уже совсем светло. Сев на кровати, девочка растерянно огляделась вокруг, в первые секунды не поняв, где находится. В комнату лился ласковый солнечный свет, лучи задорно прыгали по светло-зеленым стенам, расцвечивая их во все оттенки мяты. За окном покачивались облака и суетились стайки птиц. наполнявшие щебетанием всю округу. Девочка протерла глаза и взглянула на огромную подушку, из-под которой торчал маленький белый хвостик. Подушка дрожала, вздыхала и уютно урчала. Луна все вспомнила, и ее лицо озарилось улыбкой. — Я дома! — прошептала она, и ее душа запела. Вскочив, девочка стремительно закружилась по комнате, утопая босыми ногами в пушистом ковре. Тронув хрустальные подвески, украшающие балдахин, она секунду наслаждалась их мелодичным звоном, затем подбежала к окну и распахнула его настежь. Комната сразу же наполнилась звуками утренней суеты. Кинув взгляд вниз, Девочка вспомнила, что сегодня во дворец приехали старейшины, чтобы помочь разобраться с ее талантами. Ойкнув, она заторопилась в ванную, не забыв при этом дернуть за хвостик Фитчика, который сладко храпел под мягкой подушкой. Быстро собравшись, девочка сбежала в обеденную залу, где ее ожидал одинокий завтрак. Старейшины уже поели и теперь прогуливались по саду, чтобы переварить сытное угощение. Александрий это все именно так и запланировал. Он хотел, чтобы старейшины сначала в волю наговорились друг с другом. Виделись они редко, и им было что обсудить. Наконец, все собрались в главном зале Манибиона. Зал целителей всегда вызывал восхищение у драгомирцев. Это гигантское помещение было очень похоже на огромную хрустальную шкатулку. Его стены, выполненные из горного хрусталя, пропускали дневной свет, который задавал атмосферу. Именно поэтому зал так любили правители остальных петрамиумов. Каждому он напоминал родной дом. Рано утром зал был полупрозрачным. Озаренный едва угадывающимся голубоватым светом, он походил на перевернутое небо. Гостям казалось, что они гуляют прямо по ясному небосводу. В начале дня оттенки голубого становились более насыщенными. К ним добавлялись чуть видимые зеленые нотки. Гости чувствовали себя, как будто в море. В середине дня оттенки зеленого становились ярче, к ним начинали примешиваться пока еще едва ощутимые желтые краски. Казалось, что ты в лесу, окруженный тысячами деревьев, сквозь листья которых слегка просвечивает солнце. Ну а к вечеру внутри расцветал багрянец заката. и зал становился похожим на пылающий костер. Зал целителей был достопримечательностью Драгомира. В нем проводились не только совещания, но и торжества, экскурсии и даже выпускные экзамены. В центре зала на постаменте стоял большой круглый стол, за которым с важным видом расселись все старейшины. Правители Петра миумов выражая почтение, сели за стол на несколько минут позже, предварительно поприветствовав каждого. После того, как все церемонии были соблюдены, Александрит пригласил Луну войти. — Уважаемые и дорогие наши старейшины, позвольте представить вам мою дочь, Луну. — Дочь? — в один голос воскликнули старейшины. Они жили уединенно, и до них еще не дошла весть о чудесном спасении девочки. «Но как такое возможно?» И старейшины тут же бросились с жаром обсуждать возможность или невозможность этого события. Они горячились, доказывали, приводили научные факты и весомые аргументы. Откуда у Алекса могла появиться такая взрослая дочь? — Алекс-целитель, у него вообще не может быть детей. — Неужели это та самая дочь, про которую мы стараемся не говорить? — Не может быть. Все мы знаем, что она исчезла в ту ночь, как и другие нерожденные дети. — А вдруг нет? Но как? А может... — Ну, держись. пряча улыбку, прошептала Криалина. «Алекс, зная, что если старейшин не остановить, они будут обсуждать данный вопрос до завтрашнего утра», сдержанно кашлянул. «Я знаю, что на каждое свое слово я должен представить доказательства», — начал он. Старейшины важно закивали. «Но...» Объяснить данный факт я могу лишь одним словом. Это чудо. Мы живем в мире чародеев и волшебниц. Так где же, как не у нас, может произойти чудо? Вы все знаете, что моя девочка решила появиться на свет именно в день проклятия. Турмалина, как пра-пра-пра-пра-пра-пра, «Достаточно пра!» — повелительно прервала его Турмалина, старейшая жительница Кристаллиума. «Я живу на этом свете каких-то сто сорок семь лет, в отличие от некоторых!» И она кивнула на других старейшин. «Так что можно просто пра-пра-пра бабушка!» По-прежнему стройная, с яркими глазами, Она и впрямь не выглядела на сто сорок семь лет. Максимум лет на шестьдесят. Ну хорошо, на шестьдесят один, но не больше. Умное тонкое лицо с россыпью мелких морщин, добрая улыбка и внимательный взгляд сразу вызывали симпатию. Нежно-голубые волосы, как и у других воздушных жительниц, были спрятаны под тончайшую золотую сетку, которая надежно держала непослушные кудри всеми силами, пытавшиеся вырваться на свободу. Из-за этого создавалось впечатление, будто у нее в волосах спрятался весьма упитанный зверек, который ни минуты не сидел на месте, а все ворочался и вздыхал. Хорошо, улыбнулся Алекс. Так вот, Турмалина, как прапра бабушка Луны. Он умышленно пропустил одно пра, чем вызвал благосклонную улыбку Турмалины. Присутствовала во дворце в тот день и может подтвердить, что роды уже подходили к концу, когда Жидеида появилась на площади и начала произносить свое проклятие. Затем Турмалина вместе с другими возмущенными людьми выбежала на улицу, а когда вернулась, никого из нас троих в комнате не обнаружила. Точнее, не троих, а четверых. С новорожденной дочерью на руках мы сбежали через портал, чтобы спрятать девочку по ту сторону земли. И Алекс рассказал старейшинам, как им удалось так долго прятать Луну и Аниту. Все тогда подумали, что моя дочь исчезла, как остальные нерожденные дети, а Титанита погибла, пытаясь отомстить ведьме. Но, как видите, это не так. Старейшины загудели, обсуждая услышанное. Мы вас пригласили затем, настойчиво продолжил правитель Манибиона, чтобы вы, как самые мудрые жители Драгомира, Помогли нам понять, какими дарами обладает девочка, как это узнать и проверить, и почему ее волосы такого оттенка. А с чего вы взяли, что девочка обладает какими-то дарами? Ведь ей нет четырнадцати лет. Удивился огненно-рыжий андалузит, практически точная копия Гелиадора, только старше на добрую сотню лет. В отличие от Гелиадора, он смог отрастить большую густую бороду, которую строго воспитывал в течение долгих лет, приучая к правильной форме. С тех пор борода беспрекословно слушалась своего хозяина и росла именно туда, куда было нужно. Да — Да-да! — необычно звучным и приятным голосом подхватил Прозет. старейший целитель, очень почитаемый всеми жителями Драгомира. После проклятия Жидеиды, отметая любые возражения, он взял на себя практически всех тяжелых больных. Ссылаясь на свой почтенный возраст, прозет объявил, что предпочитает умереть на посту, не дожидаясь мира забвения. И с тех пор лечил самые серьезные раны, требующие от целителя много сил. Его длинные волосы, собранные высоко на затылке и заплетенные в широкую косу, уже почти полностью посидели, отчего стало отчетливо видно, что прозету уже невероятно много лет. Как наследница Александрита, она должна обладать способностями к целительству и управлению водной стихией. — сказал он. — Хотя насчет целительства я не уверен. Меня смущает цвет ее волос. Старейшины тут же начали спорить, обладает ли Луна способностью исцелять. И с энтузиазмом строят догадки и высказывая доводы, опять возбужденно загалдели. — Очень странный цвет волос. Да — Да-да, соглашусь, весьма необычно. Может, она вообще не волшебница? Вполне возможно. Она уже показала, что владеет как минимум двумя дарами. Прогремел над столом бас Гелиадора. Огненный правитель встал, с грохотом опрокинув стул, что заставило старейшин на секунду замолчать. Во-первых, огнем. Лично вчера видел. Эта девочка призывает огонь, просто щелкнув пальцами. Во-вторых, воздухом. С его помощью она спустилась с отвесной скалы, когда была по ту сторону земли. Старейшины опять загалдели. «Невероятно! Не может быть!» — восклицали они. Тут вмешалась нефелина. «Дорогие старейшины, давайте все же подумаем». Как нам без вреда для Луны проверить ее возможности? Девочка пока совсем не контролирует свой дар. Мы боимся просто так вызывать огонь или воздух, чтобы она сама себе не навредила. И Нефелина начала рассказывать о приключениях дочери по ту сторону Земли. «Из-за всего этого мы в полнейшем недоумении». «Нам непонятно, что может и чего не может наша дочь», — закончила она. Старейшины начали шептаться, остальные смиренно ждали. Фитчик, уставший сидеть на одном месте, начал развлекать сам себя. Он то висел вниз головой, всем своим видом выражая смертную скуку, то прятался в волосы луны. и неожиданно выскакивал оттуда с проказливой морточкой. «Нам надо посовещаться!» — наконец заявила Цитрина, самая пожилая из старейшин, представительница Смарактиуса, разом прекратив все споры. В отличие от других старейшин, она не была шокирована свалившейся на них информацией. Именно к ней обратился в свое время Алекс, чтобы наладить связь с сестрой. Все эти годы Цитрина хранила тайну о том, что Титанита жива, и вполне справедливо полагала, что прячется она там не одна. Алекс не смог ее обмануть. С высоты прожитых лет она видела всех насквозь. тем более таких неумелых обманщиков, как молодой правитель Манибиона. А лет ей было очень много, примерно 180. Почему примерно? Да потому что последние лет двадцать она и сама сбилась со счета. Цитрина уже ходила с трудом, опираясь на трость. Она очень мало двигалась и сильно располнела, что еще больше усилило ее авторитет. Никто не смел перечить ей, даже прозет, который неоднократно пытался вылечить ее больную ногу. Цитрина насмехалась над ним, называя хитрецом, который решил сбежать в мир забвения раньше нее. — Не выйдет! — грозно восклицала она. — Я самая старшая и первая в очереди. Прожитые годы наложили на ее лицо печать глубокой мудрости. Цитрина знала столько, что у простых драгомирцев просто не укладывалось в голове, как можно все это запомнить. К ней обращались за ответом на любой вопрос, за советом в самых запутанных делах и даже за благословением. «Посовещаться?» — проворчал Фитчик, который уже устал проказничать и даже успел немного вздремнуть. — Интересно, а что они делали до этого? — Тише ты! — погрозила пальцем Луна. — Хорошо, — согласился со старейшинами Александрит. — Тогда мы оставляем вас и ждем вашего решения. Все тихо встали и покинули зал, оставив старейшин в одиночестве. Прошел целый день, а старейшины так ни разу и не вышли из зала. Даже обед им принесли прямо туда, так как они заявили, что не имеют времени расхаживать по обеденным залам. Луна периодически подбегала к дверям, пытаясь хоть что-то услышать, но сделанные из столетнего дуба двери не пропускали ни единого звука. Фитчик, умиравший от любопытства не меньше девочки, несколько раз предлагал ей блестящий, по его мнению, план. Он мог бы незаметно проскользнуть через дымоход и подслушать, что происходит в фрустальном зале. Фитчик настойчиво показывал девочке свои способности, демонстрировал, что может красться тихо, как тигр, и сидеть в засаде, не шелохнувшись, словно питон. Представление сопровождалось уморительной жестикуляцией и гримасами. Девочка смеялась до слез, но к старейшинам его не пустила, опасаясь их разгневать. Да и вообще, Луна считала, что подслушивать некрасиво, но при этом периодически прижимала ухо к двери. а подглядывать тем более, и каждые пять минут пыталась хоть что-нибудь увидеть в замочной скважине. Устав караулить у двери, она вышла в сад, чтобы хоть немного отвлечься. Дворцовый сад был прекрасен. Луна опять вспомнила тетушку Мари. При всей своей скучности та всей душой любила цветы и ухаживала за ними, как любящая мать. Она читала много специальной литературы, изучала климат и почву, то есть подходила к садоводству весьма серьезно и ответственно. Благодаря ей Луна с раннего детства полюбила природу. Ведь хоть тетушка и не любила девочку, она никогда не прогоняла ее, когда работала в саду, а маленькая Луна крутилась возле. И вот теперь Луна задумчиво шла по саду и, невольно подражая тетушке, здоровалась с каждым растением и вслух восхищалась его красотой. Неугомонный Фитчик носился между деревьями, гоняясь то за бабочками, то за стрекозами. Разумеется, он их не ел. Разве может уважающий себя лун фичилиус Бесстрашный есть каких-то букашек? Просто ему было очень скучно, и он развлекался как мог. То соревновался с пучеглазыми стрекозами в умении зависать неподвижно и тихо звенеть тараща глаза. То пытался превзойти бабочек в их способности изящно порхать с цветка на цветок. Луна, наблюдавшая за этим в соревновании со стрекозами, не задумываясь, отдала победу хранителю. Так сильно таращить глаза, как он, не могла ни одна стрекоза. А вот бабочки победили. Фитчику с его надувшимся после сытного обеда пузом было сложно изящно махать крылышками и при этом аристократически отставлять ножку. Он скорее походил на слона, который пытался переползти с цветка на цветок. Так миновал тень. Старейшины явились на ужин и объявили, что у них почти все готово, и испытания для девочки начнутся завтра. Больше они не сказали ни слова, как ни пытались правителей их разговорить. «Завтра так завтра», — вздохнула Луна и поплелась в свою комнату. «И почему все самое интересное всегда откладывается на завтра?»